Глава 18. Только вот на замену маленьким гадам пришла проблема побольше. В прямом смысле слова сего. Земля содрогалась от тяжелых шагов. Массивная лапа оперлась над толстой шпиль башни, почти полностью охватив его. Огромный монстр, высотой метров в пятнадцать, состоящий не только из плоти, но и из железа и камня, выглянул из-за зданий. «Похоже, он пока не замечал непрошенных гостей, но это лишь вопрос времени». «Еще лучше». «Твою мать!» — Кэс, мягко говоря, опешила, увидев прелестную тварь. «Ну уж нетушки». Пиромантка снова призвала Саламандру, которая сперва сонно посмотрела на хозяйку, а увидев монстра, весьма забавно округлила глаза и чихнула дымом, будто бы говоря. «Ну, нихрена ж себе». Прижавшись пузом к земле, уголек тихо зашипело, подгоняя хозяйку и спутника. «Давай, так быстрее будет!» — затороторила полуэльфа, взбираясь на спину питомицы. «Похоже, в экстремальной ситуации у тебя кровь к мозгу приливает лучше», — быстро произнес вирс, забираясь на саламандру и косясь на тварь. «Главное, чтобы он нас не увидел». Пока монстр был занят тем, что озирался по сторонам, Чернокнижник указал дорогу жестом в сторону низины, где город еще глубже уходил под землю. Кэс кивнула, передавая мысль угольку. Саламандра лишь фыркнула, демонстрируя, что и так все поняла. Прижимаясь телом к крыше, питомица заскользила по каменным зданиям, используя всю свою ловкость. Она двигалась быстро, насколько это вообще было возможно. Кэс лишь покрепче вцепилась в усики и молила всех знакомых богов о том, чтобы выбраться из этой заварушки живой и невредимой. Вирсу не оставалось ничего, кроме как навалиться на пиромантку и посильнее стиснуть ее в объятиях. Как непредсказуемо, Громила заметил незваных гостей на цветастой саламандре и с диким, содрогающим стены ревом кинулся вдогонку — Само собой, из-за разницы длины конечностей, Громило приближался довольно-таки стремительно. И вот мощной лапой он шибанул по земле там, где секунды назад был хвост саламандры. Земля содрогнулась, руши и без того хлипкие здания. Следующий удар был более плачевным. Земля перед беглецами раскололась, и все они, не успев затормозить, полетели вниз, ломая сгнившие деревянные балки и опоры. Ну, что сказать, зато ушли от напасти. Дальше монстр преследовать не стал. Когда Саламандра приземлилась на каменный пол, то сразу скинула с себя Седоков. С раздраженным стрекотом и шипением уголек решила, что с нее на сегодня хватит, и дымком растворилась в воздухе. Неудачливые всадники разлетелись в разные стороны. Вирс, прокатившись немного по земле спокойно, быстро поднялся, озираясь, ожидая очередную напасть. С Кэс же дела обстояли не самым лучшим образом. Нацепляв за нос и отбив себе спину, она еле поднялась. Ощутимо покачивала, да еще и болела ушибленная нога. Щека была рассечена и кровоточила. Вирс осмотрел ее лишь мельком, придя к выводу, что жива, и то хорошо. Пока необходимо было думать о другом. «Вот и сверзнулись. Не сказать бы хуже», — девушка повернулась к вирсу. Рухнула последняя доска с потолка, и в тот же миг кто-то мелкий с испуганным писком отскочил в тень и спрятался в гнилой бочке, которая лишь чудом уцелела. «По крайней мере, мы под землей, значит, часть плана выполнена». С последними словами чернокнижник подошел к бочке и, и вытащил оттуда пищащее трепыхающееся существо похожее на тех что были наверху впрочем судя по иной одежде он все же отличался от тех других что то пиратское в нем было что ли зеленоватое бандана одно ухо проколото железной серьгой нет нет нет не трогай доджи а, -а, -а спасите убивают среди бела дня отпусти меня дылда черная изыди Пищал гоблиноподобно и дергая ногами и руками. Кэс, потирая ушибленную спину, сперва не поняла, что это такое вирс высунул из бочки. С улыбкой наблюдая за вознёй мага и забавного существа, пиромантка всё с большим удовольствием обдумывала одну мысль. «Назови мне хоть одну причину, чтобы оставить тебе жизнь», — мрачно вопросил чернокнижник. «Доджи не такой, как остальные. Доджи не любят». С этими словами коротышка укусил руку мага и, оказавшись на свободе, снова скрылся в бочке. «Может, сделаем вид, что вы никого не видели?» — послышался песклявый приглушенный голос коротышки. Теперь уже Кэс подошла к бочке и заглянула внутрь, ласково улыбаясь, и еще более ласковым голосом сказала. «Привет, Доджи! Меня зовут Кэс». «Извини моего друга, он просто не знает, как следует заводить друзей». Вирс при этом лишь скрипнул зубами. «Может быть, ты вылезешь, и мы все же познакомимся. Смотри, что у меня есть». Она достала из сумки пирожок. «И я с тобой поделюсь, если ты кое-чем нам поможешь». «М -м, «У кого-то есть вкусняшка». Из бочки вынырнула лишь рука, шаря в воздухе и безуспешно пытаясь схватить пирожок и снова смыться. «Эх, ладно, но если чё, я обратно. Знаю я этих дылд». Коротышка опасливо выглянул из бочки, но, поймав пронзающий взгляд вирса, нырнул обратно. Повторив попытку, он достиг больших успехов и, уронив бочку, которая с треском разлетелась о каменный пол, оказался на полу. «Ну вот, вылез я. Давай вкусняшку!» Доджи потянулся за пирожком. Кэс аккуратно протянула малышу пирожок, попутно грозно глянула на Вирса, чтобы не вздумал того обидеть. Вирс, скептически изогнув бровь, наблюдал за этой умиляющей картиной. Хотя если этот коротышка действительно не дружит со своими собратьями, то он может помочь. «Вот, видишь, и совсем не страшно. А этого...» Она махнула на Вирса рукой. «Не бойся, я тебя в обиду ему не дам, и у меня есть еще вкусняшки. Если поможешь нам кое-что найти, я с тобой еще поделюсь». Кэс вела себя очаровательно, а с малышом разговаривала ласково, как с маленьким ребенком. Доджи опасливо принял пирожок и быстро сунул за щеку почти целиком. Покосившись на Вирса, коротышка снова перевел взгляд на пиромантку. Что вы хотели, добрая госпожа? Речник к черту, но много лучше, чем у многих его собратьев. Доджи коревенько так улыбнулся ртом, полным острых зубов. Вирс же предпочел всю дипломатию оставить Кассандре, раз она уже так сдружилась с местным населением, но что ему оставалось, спугнуть гоблина видного было бы не очень разумно, ведь в этих катакомбах наверняка и заблудиться можно. Кэс задумалась. Она поймала себя на мысли, что не имеет ни малейшего понятия, что они тут делают и зачем, и что именно ищут. «Нам нужно кое-что найти», — она повернулась к чернокнижнику. «Вирс!» Она посмотрела на него умоляюще, всем своим видом прося не спугнуть Доджи. «Ты ведь лучше знаешь, что мы ищем. Объяснишь?» «Найдете в руинах старца Седова. Вещицу возьмете, и будет награда» процитировал вирс старуху, но решил все-таки пояснить. Вдруг этот коротышка соображает туго. «Нужен некий старец. Думаю, тут их не так много. Старец, обладающий некой вещью. Понял?» Чернокнижник снова злобно зыркнул на додже, дабы ускорить его мыслительные процессы, ибо сидеть в этой дыре долго не хотелось. а да Да-да-да-да!» От переизбытка эмоций Доджи запрыгал на месте, кивая так, что казалось, у него скоро отвалится голова. «Да, старый лысый маг на троне из камня и железа. Да, он такие вещи вытворял, но уже умер. А тупые сородичи Доджи думают, что он еще жив, и так и не тронули его труп. Он до сих пор так сидит, держит палку какую-то в руках». «Доджи может вас проводить, если добрая госпожа даст ему еще вкусняшку». Коротышка бочком подошел к Асандре, как бы высказывая свою благосклонность. Кэс сама внимательно слушала вирса. «Вот, значит, как, они ищут здесь какую-то вещь». Когда же Доджи затараторил, рассказывая, Кэс улыбнулась. «Не зря мы, значит, на него наткнулись. Это хорошо. Быстрее найдем и выберемся отсюда». Добрая госпожа вытащила из сумки еще один пирожок и дала его малышу. «Вот видишь, Вирс, немного доброты, и получишь помощь!» Она озорно подмигнула магу. «Немного пинков, и получишь вдвое больше!» — с ухмылкой подумал Вирс. Но вслух решил ничего не говорить, и ухмылка могла быть воспринятой как согласие. Коротышка схватил пирожок и также самозабвенно затолкал за обе щеки. «Ведем, госпожа, с набитым ртом произнес он. Ухватив Кассандру за рукав, в припрыжку потащил куда-то вглубь коридоров, освещенных лишь редкими факелами. Доджи все время что-то увлеченно бормотал себе под нос, периодически оглядываясь на своих спутников. Кэс шла, озираясь по сторонам, пыталась понять, что бормочет недогоблин, но быстро бросила эту затею. Вирс замыкал шествие. «А долго нам идти, Доджи?» Все же решила поинтересоваться пиромантка. «Нет, нет, нет, нет! Скоро, скоро! Мы уже почти пришли!» Улыбаясь, Доджи оглянулся на Кассандру. Казалось, общение с людьми у него вызвало какое-то нездоровое перевозбуждение. И вот троица вышла в огромный зал». Мрачные каменные своды, некогда прекрасные, но теперь уже осыпавшиеся фрески, искусные горельефы. Стены освещали крупные магические факелы, света которых хватало на все пространство вокруг. В конце зала напротив путников возвышался кованный трон, обшитый мягким бархатом, а на нем сидел некто весьма неживой. Когда-то прекрасный черно-красный костюм, превратился в потемневшие от времени тряпки. Череп безвольно склонился набок, а рот был открыт, словно в безумном смехе. Костлявая рука, уже покрывшаяся паутиной и плесенью, сжимала жезл, а за троном был провал, дыра в стене. Ну, обычная такая дыра, зал-то старый. «Вот он, вот он, видите?» Тыча пальцем в старца, мёртвого старца, Доджи запрыгал довольной своей работой. Кассандра с интересом озиралась. Посмотреть-то было на что. Да и воображение девушки было богатым. Она с лёгкостью представляла, насколько величественно этот зал выглядел прежде. Здесь, наверное, было просто великолепно. Пиромантка вышла в центр и покружилась на месте, глядя вверх на потолок, украшенный причудливой росписью. «Он и сейчас ничего», — проговорил чернокнижник, медленно идя по залу и тоже рассматривая местное убранство. «Вирс, а это, наверное, именно то, что нужно», — девушка указала рукой на трон и сама поспешила подойти к нему. «Столь любимые тобой скелеты и здесь нашли себе место», — аккуратно ткнула указательным пальцем выпирающее ребро. «Ты собираешься забрать палку? Да? Да?» «Тогда я лучше это, а там вас подожду». Доджи скрылся за дверью, что вела в боковой коридор, и лишь черные блестящие глазенки наблюдали за путниками. Что это он? С подозрением покосился вирс, примиряясь к жезлу. Никакого магического фона чернокнижник не ощущал, ловушек тоже было не видно. Ухватив жезл обеими руками, потянул на себя». «Не поддается, будто мертвый хозяин не хочет его отдавать. Жадный, он и мертвый жадный». Приложив больше усилий, Вирс вырвал из костлявых пальцев жезл. «Отлично, теперь, можешь. «Вообще народ здесь лишен всяких манер». «Снова перебили». На этот раз зал наполнил студящей кровь в жилах хохот, Хохот безумного хищника, загнавшего свою жертву в ловушку. Из провала в стене позади трона сначала показались страшные полусгнившие когтистые лапы, а потом и устрашающая морда. Тускло-красный глаз был только один, вторая глазница оставалась пустой. Два изгибающихся рога уходили назад, расходясь в разные стороны. От носа твари тоже больше ничего не осталось, лишь треугольная дырка. Гнилая пасть, полная острых зубов, изогнулась в устрашающей маниакальной улыбке. Да, давненько здесь не было живых, таких теплых, таких, таких живых. Вскоре показалось все длинное тело твари. Кэс уже который раз за день медленно обернулась, чтобы увидеть перед собой сие нечто. В страхе она шарахнулась назад, наткнувшись спиной на мага и попыталась влезть на него, цепляясь за его одежду, дёргая весьма ощутимо для Вирса. «Что за напасть такая? Ну почему? Почему? Почему?» «Вот что за манеры? Второй раз перебивают». Озлобленно, но как-то тихо произнёс Вирс, пятясь с жезлом в руках назад, заодно и оттаскивая за собой пиромантку, игнорируя ее брыкание. «Вирс, напомни мне спалить твою задницу за все те неприятности, в которых я оказалась в твоей компании», — истерично шептала пиромантка, трясясь от страха и желая оказаться где-нибудь подальше. «Милый питомец, да?» Ухмыльнулся Вирс, продолжая отступать. «Вообще, это был хороший предлог немного потренировать ее, а то лезет за чернокнижником в самую, извините, жопу, а защищается только на уровне рефлексов. Если моя атака будет успешной, атакуй сразу после меня, поняла?» Тихо произнес учитель. «Если? Что значит «если»?» Глаза пиромантки округлились еще больше. Вирс же поднял руку. С ладони, с воем и ледяными завываниями на монстра поднялась ледяная стена, разбавленная магией смерти. Но не тут-то было. Словно саламандра Кэс, чудовище с неимоверной скоростью поползла по стене вверх, вонзая когти в лед, и остановилась у потолка, страшно изогнувшую так, чтобы глаза смотрели на путников». «Глупая еда! Вы что, не хотите еще пожить?» «Перед смертью не надышишься», — выдохнул чернокнижник. Кассандра пропищала что-то невразумительное. Вирс обернулся к девушке и злобно прошипел. «Прекрати истерить!» Грозный взгляд своего недоучителя Кассандра приняла довольно близко к сердцу. Впрочем, эта его фраза несколько подстегнула пиромантку. Попытавшись справиться со страхом, Полуэльфка вышла из-за спины мага. «А если попробуем соединить», — неуверенно предложила она, — «ты ведь сможешь усилить моё пламя тьмой». Вирс усмехнулся. Хорошо, хоть в стрессовых ситуациях её мозг начинает работать. «Давай», — кивнул он. Пламя пробежалось по кончикам волос пиромантки, а потом пряди вспыхнули целиком. «Знала бы я ещё, что делаю», — бормотала полуэльфа. По коже уже тоже бегали искры. Фух! Лицо выражало крайнюю сосредоточенность. Вот ладони тоже начали полыхать пламенем. Кэс посильнее сжала зубы, зашипела, сжала кулаки, вытянула руки вперед, выпрямила пальцы, и с них в сторону монстра полетели огненные вихри. Их было два, закрученных в спирали, будто бы два маленьких огненных торнадо, узким концом устремленной в сторону монстра. «Мамочки, а почему спиралькой?» — испуганно и немного растерянно вопросила пиромантка. Пришел черед чернокнижника. Совершив плавное движение руками, будто пододвигал что-то к себе, он вдруг резко шагнул вперед. С рук сорвался густой поток тьмы, быстро окутавший обе спирали, и теперь пламя черно-оранжевой змеей устремилась на монстра. «Глупая! На этот раз наша очередь перебивать, да?» Питомец почившего старца даже не успел договорить, когда обе спирали поочередно врезались в морду. Он издал пронзительный устрашающий рев и словно змея устремился вниз. «Да, давай, бей зверя, вносяру, вносяру ему!» слышались воинственные вопли доджи. Но, поймав озлобленный взгляд чудовища, он снова списком скрылся за дверью. Монстр, словно змея, устремился на вирса, тараном. Чернокнижник ушел в сторону, увернувшись от удара хвоста, не забыв перед этим оттолкнуть Кассандру в противоположную сторону. Монстр теперь разделял их. Его оскаленная морда уставилась на пиромантку, явно не из добрых намерений. «Давай!» «Используй стихию», — подбодрил чернокнижник, пасом руки выпуская широкий беспрерывный поток ледяного воздуха в монстра. Кэс поспешно скинула рюкзак со спины, быстро сошвырнула и куртку, вытряхнула ноги из сапог. Все это заняло каких-то несколько секунд и решила, что уж была не была. Тут что-то уже не до шуток. Она на миг прикрыла глаза а в следующую секунду приняла свой настоящий вид. Теперь вокруг на пару метров от девушки полыхал огонь, а она сама ощущала в себе нереальную силу, которая только и требовала того, чтобы ее пустили в дело. Кэс засмеялась, ощущая в своих руках эту мощь. Раньше-то она боялась принимать этот вид, чтобы не напугать, не натворить дел, да и повода особо не было. Она снова рванула вперед, резко наклоняясь. Огненный вихрь сконцентрировался плотным потоком и мощным огненным хлыстом обрушился на спину чудовища. Кэс еле сдерживала силу, не давая ей вырваться из-под контроля. Языки пламени рвались, пытаясь охватить все больше пространства вокруг, плавя каменный пол. Ещё один пронзительный вопль, громкость которого заставила Вирса зажать уши. Половина морды твари превратилась в обгоревшую, в нечто обгоревшее. Тварь разинула зловонную пасть перед Кассандрой, намереваясь её сожрать, ну или покалечить на крайний случай, но было слишком горячо даже для нежити. Забросив эту идею, монстр развернулся к Вирсу мордой, тем самым треснув Кассандру хвостом. Этого пиромантка не ожидала, да и не отличалась излишней увертываемостью, тем более что была сосредоточена на том, чтобы держать стихию в узде, не дать ярости выплеснуться наружу мощным взрывом. Это и стало ошибкой. Хвост монстра ударил Кассандру в живот, сметая с места, сшибая с ног. Перехватило дыхание, Но в голове девушки назрел новый план. Она не отпустила хвоста, на котором повисла. Вцепилась в него со всей возможной прытью.